Второе. В тот вечер Терри поехала навстречу в гараж одна Ей хотелось поразмышлять, а вождение иногда помогало в этом. Она выехала на час раньше, чтобы сделать крюк по пустующему шоссе совершенно прямому, лишь с редкими поворотами. Терри включила радио на полную громкость и стала слушать, то подпевая, то плача. Тут в эфире зазвучал хит Элвиса «Подозрение». Песня Элвиса Пресли, выпущенная как сингл в 1969 году. Тырини была большой поклонницей его таланта, но при звуках этой песни вдруг заплакала громче. А потом начала улыбаться сквозь слезы, когда подумала о маме и папе, которые очень любили музыку Пресли. Ее родители всегда мечтали поехать в Вегас. И будь они сейчас живы, то смогли бы сходить на один из его ежегодных концертов Кто мог подумать, что Элвис Пресли будет выступать со специальной программой в Лас-Вегасе? В 1969 году Элвис Пресли заключил контракт на многолетнюю серию выступлений в одном из крупных отелей Лас-Вегаса. Так что Терри подпевал во все горло и особенно громко выкрикила строчку «Я в ловушке не могу выбраться! Катарсис!» Терри надеялась, что пение поможет ей избавиться от большей части уныния, которое поселилось у нее в душе. Она вошла в гараж и увидела уже собравшихся там Кена, Глорию и Элис, которые сидели в привычном местечке на полу. И тогда Терри поняла, что пение все же не принесло ей облегчения. Ее вновь охватили эмоции, и по щеке покатилась слеза. Глория первой заметила Терри и поднялась на ноги. — В чем дело? — спросила она. — Ты в порядке? Глория протянула к ней руки, а Тыри шагнула в ее объятия и окончательно расплакалась. — Прости, — пробормотала она. — Я не... Элис и Кен тоже приблизились. Они стояли у Глории за спиной. — Тыри, осторожно позвала Элис. Та замотала головой, мысленно ругая себя за глупое поведение. — Простите меня... Я пыталась избавиться от эмоций по дороге сюда, но... Эндрю вызывают на медкомиссию. «Я принесу тебе воды», — заявила Элис. «Моя мама всегда так делает, когда кто-нибудь плачет». «Было бы неплохо», — кивнула Терри, и Глория выпустила ее из объятий. Элис убежала куда-то вглубь помещения, где был обустроен офисный уголок. Вернулась она с бумажным стаканчиком, наполненным до краев. Вода немного расплескалась... Но Терри сразу же схватила его. Первый же глоток успокоил ее. Она отпила еще немного, после чего сказала «Мне лучше». «Мама все знает не хуже науки», — прокомментировал Глория. Элис посмотрел на Терри и добавила. «Науке еще только предстоит открыть все то, что и не снилось нашим мудрецам, зато известна мама». «Я возвращаюсь», — а Элис цитирует Шекспира произнес Кен и вспоминает крылатую фразу из Гамлета, которая в переводе Пастернака звучит так. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Из того офисного уголка, куда только что ходила Элис, он принес стул. Садись сюда. Тыри не стала протестовать. Глупым и уязвимым людям, которые ударились в слезы в присутствии друзей, полагается стул. Такого правила. «Мы сожалеем насчет Эндрю», — сказала Элис и посмотрела на остальных. Кен и Глори сочувственно глядели на Терри. «Неважно, что ты и так это знала. Сейчас все это происходит по-настоящему». Терри низко опустила голову. «Все еще можно уехать в Канаду», — мягко предложила Элис. «Нет, нельзя. Он так не поступит», — ответила Терри. Она поискала у себя внутри маленький островок спокойствия, и ухватил за него. «Простите, что срываю встречу братства. Давайте перейдем к нашим делам. У кого-нибудь появились новые мысли?» Они договорились поодиночке обдумать все, что успела сообщить Элис до того, как их прервали в тот раз в лесу. Повисла долгая пауза, и уже стало казаться, что ответ будет отрицательным. Но тут Глория подняла руку. «Я думаю, мы в тот вечер сорвали джакпот». сказала она. Немного помедлила и добавила. «Ну, или я совсем утратила связь с реальностью?» «О чем ты говоришь?» — спросила Элис, которая заметно воспрянула духом. «Ну что ж», — проговорила Глория, — у нее на плече висела сумка, из которой она достала блокнот с записями. «Во всяком случае, это менее научно, чем эксперименты в лаборатории Хоукинса. В общем, слушайте. Мы уже умираем от любопытства. Правда, ребята?» — спросил Элис. — Да, — ответил Терри. Ей не хотелось давать себе надежду, но та явно не собиралась умирать. — На мысль меня навела одна из первых замеченных тобой деталей, — сказала Глория. — Помнишь, ты не узнала марку автомобилей? Я ведь не ошибусь, если предположу, что для тебя это необычно. Элис усмехнулась. — Можно и так сказать. Я выросла в окружении ребят, для которых машины были... словно коллекционные карточки. Вот поэтому мне и показалось странным, что ты не узнала сразу несколько автомобилей. Не помнишь сколько? Элис нахмурилась и помотала головой. После сеанса я уже не помню все детали так же ярко, поэтому я хотела, чтобы вы записывали за мной. Простите, это ломает твою теорию? Нет, не ломает. Я просто хотела уточнить. Продолжай, сказал Кен. Глория развела свое предположение. Итак, помните, Элис влетела в здание и увидела там парочку совершенно новых вещей. Одну из них она описала как печатную машинку с экраном, в которую клали пластиковый диск, а другая была гигантским аппаратом, в котором находилась маленькая девочка. «Я все верно записала?» Ты до сих пор не могла понять, куда Глория клонит». но внимательно слушал ее. Думаю, да. И, насколько я понимаю, оба этих предмета не существуют в реальности. Впрочем, они напоминают изобретения, появление которых часто предсказывается на всемирной выставке. Всемирная выставка или экспо – международная площадка для демонстрации достижений в технике и технологиях. Тут Глория остановилась – как будто озвучил самую важную мысль своего рассказа. «Я один не понимаю?» — спросил Кен. Тыри попыталась сложить одно с другим, но или опередила ее. «Бреннер, которого я там вижу, он явно старше, чем сейчас. Не понимаю, как я не замечал этого раньше. Думаю, ты права». Глория улыбнулась. «А теперь просветите нас», — потребовал Терри. Но тут пазл в ее голове наконец сложился. «Что, правда? Ты думаешь, это будущее?» — сказала Глория. «Иллис видит не то, что происходит сейчас, а то, что случится в какой-то момент будущего». «Когда монстры станут реальностью?» — спросил Кен. Элис состроила ему рожицу. «Видимо, да», — ответила Глория. «Будущее», — повторила Терри. «А ты что думаешь, Элис? Та с благоговением качнула головой. «Я теперь буду совершенно иначе на все это смотреть. Но если вспомнить то, что я раньше видела, это логично, если можно так сказать». Твери откинулась на стуле. Спинка была прочной, надежной. Это помогало. Студентка сделала еще глоток воды. У них появился ответ, и очень серьезный, но... Знание будущего не давало ответа на вопрос... «Как остановить Бреннера сейчас?» «Наоборот, проблема стала больше». «Теперь вопрос в том, как нам изменить будущее. Это ведь невозможно, правда?» Ты рискользнула взглядом в сторону Кена. От него она ожидала услышать, что все устроено совсем не так. Он пожал плечами. Некоторые события, похоже, зафиксированы, а другие можно изменить. Кто знает? «Но точно не стоит ходить и кричать «Будущее! Будущее!» — заметила Глория. — Этот аспект имеет значение только для нас. — Нет, — возразила Терри. — Теперь она была уверена. — Это может иметь значение для кого угодно. Бреннер не должен узнать, что Элис видит будущее. То будущее, в котором он лично присутствует. Глория приложила руку к шее. Очевидно, раньше ей не приходило в голову беспокоиться о таком. — Представляете, что он тогда сделает? — сказала Терри. Элис вытаращила глаза. «Не хочу представлять», — заявила она. «Ребята, я... я не стала вам говорить, но в прошлый раз мощность электрошока была больше, чем применяют ко мне в лаборатории. Только так я смогла ясно видеть происходящее. И я не могу... ни за что», — ответил Элис с убежденностью в голосе. «Он никогда не узнает, а ты никогда не будешь повторять подобное». Она сделала небольшую паузу, затем продолжила. Но один раз я уже находила те документы. Могу вернуться к нему в кабинет и добыть больше доказательств. Это все, что приходит мне в голову. Нам уже известно кое-что про монстров. Еще мы знаем, что он проводит какие-то эксперименты с детьми, имеющими особые способности. Нужно продолжать попытки. Сейчас особенно важно остановить эти исследования. Или... задумчиво произнесла Глория. «Или?» — переспросила Терри. «Или можно попробовать уйти и не возвращаться. Я тут провожу свой маленький эксперимент. Он связан с учебой, пока находится в процессе. Хочу посмотреть, как Бреннер отразит удар. Я притворяюсь, что хочу перевестись в другой университет. Думала, что он появится у меня на пороге, как только начнется бумажная волокита. Но пока ничего не произошло...» Терри смотрела на них троих и видела, что лицо Элли светится надеждой. Это выглядело странновато. Сама же Терри пока не хотела тешить себя ложными надеждами. «Я не смогу себя простить, если не остановлю его», — сказала она. Глория кивнула. «Я понимаю, поверь. Но было бы неплохо иметь запасной выход». «У нас его нет», — мягко заметил Кен. «Мы не покинем лабораторию». «Пока что?» «Я не знаю всего, но уже понимаю, что это будет не так-то просто». Он прикрыл глаза на несколько секунд. Потом сказал, «Нам всем страшно. Мы были бы идиотами, если бы не боялись». «Мы точно не идиоты», — убежденно заявила Терри. «Только посмотрите, до чего додумалась Глория. Мы есть друг у друга. Нельзя об этом забывать. Наши лучшие союзники, мы сами». На последних словах голос дрогнул, и ей это ужасно не понравилось. Слышать себя было противно, но что поделать, ее переполняли эмоции, и она не могла их скрыть. Только выплеснуть. «Бреннер не позволит ни одному из нас выйти из эксперимента без веской причины», — сказала Элис. «И точно так же он не прекратит исследования с детьми. Это было бы нелогично. Так что надо создать эту причину». А значит, надо помочь Тере добыть доказательства. «Но что потом?» — спросила Глория. Терри почувствовал, что сердце готово выпрыгнуть из груди, а глаза защипало. Она сделала еще глоток воды из стакана, который ей принесла Элис, и только после этого смогла говорить. «Мы это еще обдумаем. Возможно, получится найти репортера, который раскопает остальное. Но тогда за то, чтобы мы придумали... «Как быть благородными глупцами?» Глория подняла руку, словно произносила тост. Кен усмехнулся и добавил «благороднейшими и глупейшими». Тири с удовольствием прочла бы его мысли. «Но нет. Сегодня кое-что стало совершенно ясно. Даже если знаешь будущее, это ни черта не помогает исправить. В этот раз будет труднее создать отвлекающий момент», — сказала Тири. В последнее время Беннер глаз от меня не спускает. Или закусила губу, потом спросила, а если не тебе, кому-то другому попытаться забраться к нему в кабинет? Нет, ты мгновенно отвергла это предложение. На меня он уже злится. Нельзя направлять этот гнев на кого-то из вас. Кроме того, у меня теперь есть полароид. И еще я думаю, что смогу убедить Кали помочь нам. На самом деле Терри не была в этом уверена. Ведь в прошлых разговор у девочки случился нервный срыв. Но может получиться, если чем-нибудь ее занять. Терри нужно было убедить Кале, что речь идет и о ее свободе тоже. Чтобы помочь девочке, требую заручиться ее доверием. Терри поднялась со стула. «Мне сейчас нужно пойти домой поспать, а то завтра весь день буду плакать прямо в присутствии Бреннера». Она немного помолчала. «А может, мне и правда не стоит ложиться ночью?» «Он это заслужил». «А ты нет», — ответила Элис. «На следующих сеансах я буду дальше искать информацию, которая может нам пригодиться». Она встала с пола и неожиданно обняла Терри. Это успокаивало. Ощущение тесного кольца ее рук, и даже исходившее от рабочей одежды, Слабый запах машинного масла в перемешку с потом. Подошел Кен и заключил их обеих в объятия. Элис пыталась извернуться и выскользнуть, но потом успокоилась. Глория грациозно положила руки поверх них всех. Они постояли так некоторое время, слегка покачиваясь. Кен сказал Терри, «Ты сильнее, чем кажется даже тебе самой». Терри мысленно взмолилась, чтобы он действительно оказался экстрасенсом, и это было одним из его озарений, потому что сил ей сейчас требовалось как можно больше. Общее объятие распалось, когда Элис начала мурлыкать себе под нос песню «Битлз». Потом каждый из них отправился своей дорогой и скрылся в ночи. Терри вернулась в общежитие, упала на узкую кровать, махнула Стейси в знак приветствия — И сразу же уснула. Ей снился лес. Там ее преследовали те монстры, про которых рассказывала Элис. А потом Терри проснулась, так и не узнав, удалось ли ей спастись.